Глава 14 Но Петра ли Арсеньевича добыли ему портфель. Запахи от портфеля подходили к Петру Арсеньевичу. Но ведь сколько сейчас выведено специальных умельцев, в частности, и по запахам. И все же Шеврикука, осмотрев вещь, посчитал, что портфель, даже если он и направлен к нему со злым или хитрым намерением, подлинный. Портфель хорошей кожи, красно-бурый когда-то, местами и теперь сохранивший первобытный цвет, конечно, потертый щелями, был небольшой, потому Шеврикука и подумал, что он женский. Именно такой новенький портфель носила в 28-м году учительница школы второй ступени и строения Шеврикуки, сама только что оставившая парту. И теперь Шеврикука вспоминал о той учительнице с приязнью но он и насторожился. Вот сейчас он отщелкнет замок и посыплются из портфеля пожухлые тетради с контрольными работами двоечников двадцать восьмого года. Отщелкнул. Да, лежали в портфеле бумаги, в частности и школьные тетради, но рядом с ними были и кое-какие предметы. Шеврикука вытряс бумаги и реликвии Петра Арсеньевича на стол. Нервно стал инспектировать их. Его листочки с рисунками и оттисками не обнаружились. «Что я горячусь!» — отругал себя Шеврикука и постановил провести обследование спокойно. И не только спокойно, но и степенно. Будто свои спокойствия и степенность ему следовало кому-то предъявить. Будто этот кто-то должен был теперь увидеть Шеврикуку именно ученым-исследователем в очках, или даже с лупой, в своем кабинете, либо в академической лаборатории, принявшемся изучать, скажем, старообрядческие рукописи, отысканные вблизи Пустоозерска. Или не рукописи, а формулы и записи физико-акустических опытов. Сидел Шеврикука действительно степенно, не ерзал, но сосредоточиться никак не мог а уже понял, что для серьезного знакомства с бумагами Петра Арсеньевича нужны сосредоточенность и умственные напряжения не на час и не на два. Среди прочих текстов, рисунков чертежей, будто бы клинописи и, возможно, криптограмм, попадали шеврикуки и простенькие страницы. Были на них мимолетные соображения Петра Арсеньевича и были явные выписки из вполне доступных книг или документов. Иные выписки Шеврикуку удивили, то есть не сами выписки, а предполагаемые причины, по каким Петру арсеньевичу понадобилось годы сохранять их, а возможно и оберегать. Вот скажем, советы по поводу кости невидимки. Следуя этому совету требовалось отыскать черную кошку, на которой бы ни единого волоса не было другого цвета, и сварить онную. Выбрать все кости, а потом, положа все перед зеркалом, стоять самому и класть каждую кость к себе в рот, смотря в зеркало. Когда же та кость попадет, то сам себя в зеркале не увидишь. И с то костью можешь уж ходить, куда хочешь, и делать, что изволишь, будучи никем не видим. Шеврикука озадачился. Первым делом он стал вспоминать. Встречались ли в Останкине черные кошки без единого волоса другого цвета? Не встречались. И у кошатника и книжника-флейтиста Садовникова не было такой кошки. Да и что-нибудь бывает у нас теперь в чистом виде. Но даже если бы и обнаружилась требуемая кошка, и была открыта Петру Арсеневичу, стал бы он ее варить и, стоя перед зеркалом, класть кости в рот. Не мог себе этого представить Шеврикука. Да и само желание сделаться невидимым и недостижимым, не для людей, конечно, а для своих, для людей-то он и так чаще всего был невидимым, казалось Шеврикуке маловероятным. Все же Шеврикука прислушался и стал чуять, но нигде в Останкине присутствие Петра Арсеньевича не ощутил. Но ведь почему-то старик не выбрасывал из портфеля листочек с простодушным советом. Держал, как держит хозяйка, старый рецепт, скажем, из рекомендаций добросердечный Малоховец. Уши и продовольствия этого нет, а хранится легенда о раковых шейках, тушеных в белом вине. Или вот не расстался Петр Арсеньевич с выпиской о Перуне и сокрушении идолов. Другой же или сей идол, когда тащим был в дне порыбит палками и испускал тяжкое вздыхание о своем сокрушении, брошенный болван поплыл вниз А идолопоклонники, не просветившиеся еще святым писанием, шли за ним по берегу, плакали и кричали, "Выдибай, наш государь! Боже, выдибай! Ты хоть выплыви или выйти из реки!» И будто бы идол тот, послушая голоса их, вышел на берег, отчего и прозвалось место то «Выдубичи». Однако бросили его опять камнем в воду а новгородский Перун, когда тащили его в Волхов, закричал, «Горе мне, впадшему в руки жестоких и коварных людей, которые вчера почитали меня как Бога, а теперь надо мною так ругаются!» Потом, когда бросили его с моста в реку, то плыл вверх и, выбросив на мост палку, вскричал, «Вот что вам, новгородцев, память мою оставляю!» Сие было причиной, что через долгое время новгородцы имели обыкновение по праздникам вместо игры и увеселения биться палками. «Неужели, — подумал Шеврикука, — Петр Арсеньевич перечитывал свои выписки, неужели его волновали перуны и новгородские любители палочных драк? «Прекрати читать! Выкинь! Сожги!» будто бы ощутил приказ Шеврикука. Были бы перед ним печь или камин, и горели бы в них поленья, Шеврикука швырнул бы в огонь бумаги Петра Арсеньевича. Но приказ прозвучал чужой, и в нем было посягательство на его, Шеврикуке, независимость и особосущность. Шеврикука ноги вытянул, принимая для возможных наблюдателей как бы невоспокойную и уж точно независимую позу. «Да и что уж такого дерзко опасного или возмутительного в этих ерундовых листочках?» И Шеврикука снова стал просматривать бумаги Петра Арсеньевича. Вот что он в них углядел. Чары на лягушку, заговор на посажение пчел в улей, заговор от ужаления козюлькой, стень, заговор от скорой доспешки, чары на лошадь, чародейская песня солнцевых дев — соображения о траве прикрыш, о непоколебимости цветущего кочедыжника перед дурной силой, о тенях зданий, о тенях земель и растений, предсказывающих раздоры и худые замыслы, о гаданиях на решете, о приключениях оборотней, обо о них мантии или гадании по ногтям и прочее-прочее. Все это было знакомо и неинтересно, и несерьезно. Главный ли тайник обнаружил перст-капсула? Или все эти выписки с полезными советами и заговорами Петр Арсеньевич держал для простофиль, полагая ввести их в заблуждение и отвлечь от существенного в нем? Но, может, Шеврикука сам нафантазировал о Петре Арсеньевиче лишнее, а теперь должен был отказаться от ложных представлений и намерений? Потом Шеврикука наткнулся на слова «о рыцарстве», якобы интересовавшим Петра Арсеньевича. Правда, сначала пошли записи о воине-звере, который не так уж решительно удалился от оборотня, и о волколаках, о берсерках, то есть о медвежьих шкурах или одержимых медведем. Порядочные люди их не слишком жаловали. Однако те были, и, как записал Петр Арсеньевич, Их обычаи и образ поведения позже не могли не отразиться в действиях раннего рыцарства. На желтоватом листе фиолетовыми чернилами было записано «Из одного итальянца, Ф. Кардини» и ниже «Мирным и относительно процветающим оседлым народом кочевники представляются людьми жестокими, скрытными, асоциальными, бесчеловечными». У них нет веры, они жертвы мрачных адских культов. В глазах кочевников оседлые безвольны, изнежены, растленны, крайне сластолюбивы, в общем, недостойны тех благ, которыми они обладают. Поэтому было бы справедливо, чтобы блага эти перешли в руки более сильного. Следовала пометка Петра Арсеньевича. Миры благосостоявшихся, благоустроенных, изнеженных манят, но и вызывают презрение. Кочевники Ватага командос. Шеврикука отложил желтоватый листок. «О не об Останкинских ли духах, не о народившихся ли или нарождающихся персонажах башни?» — думал Петр Арсеньевич, читая одного итальянца. Несомненно, к людям, а к домовым темпачи эти самые из башни относились с презрением и наверняка полагали, что всеми приобретениями людей они должны овладеть по необходимости времени и по праву сильного. Шеврикука увидел опять из одного итальянца. «Ватан существовал в окружении дружины, свиты доблестных мужей». Подобно ему, германские вожди искали достойных товарищей для свиты. Им был свойственен особый образ жизни, странствие, неподчинение установлениям среды, в какой они росли. Главное в них — амбиция, стремление первенствовать, повелевать, пристрастие к авантюре, жажда богатства, вкус к острым ощущениям. Будничное течение жизни вызывает у них тоску. Судьбу они не признают предначертанной. Будто бы неизбежное можно было перечеркнуть воинской доблестью. Но при том, в комитете, дружине, естественной и необходимой, была взаимная верность. И взаимность обязанностей. И честность. О дружине князя Игоря сказано. «Честно — это сражаться и приносить себя в жертву идеалам братства. Бесчестно» подражать Каину и поворачивать оружие против своих. Воинская этика, основанная на братстве, чести, преданности, и вела к тому, что вышла рыцарством. «Ну-ну», — подумал Шеврикука, «экий романтик и созерцатель, Петр Арсеньевич! Тут тебе и Каин, и германские вожди, и ватан Один, и дружина князя Игоря. Или вот, варвары и римляне». Духи О, башни и мы. Явление варваров, наказание и назидание или продолжение в новых одеждах. «Это мы, что ли?» — усмехнулся Шеврикука. «Римляне? Или люди?» Однако мысль об этом, видимо, тяготила Петра Арсеньевича всерьез. «Люди, и мы, естественно, с ними, перед обрушивающимися на них событиями или предзнаменованиями, испытывают великий страх». Был великий страх тысячного года, и явились в пору смятений, раздоров, вероломства, заступники слабых и напуганных. «Все, хватит», — сказал себе Шеврикука, а в руках его уже были листочки со стихотворными строками. «Зигмунд, сын его Зигфрид. Он страшного дракона убил своим мечом, в крови его омылся и весь ороговел с тех пор, чем не рази его». Он остается цел. Зигфрид, Нибелунги, кладых, Золото Рейна, Чашаграля, Король Артур. Фу ты! взроптал Шеврикука. Зачем мне-то теперь все эти Артуры с их круглыми столами? Все эти Зигфриды и Небелунги, и их клады? Что я глаза порчу? Но он чувствовал, что в нем опять шипит чужой приказ. Не лезь, Шеврикука, не суйся. И снова, из упрямства или вздорной блажи, Шеврикука тетради и листочки сразу не отодвинул, а продолжал перебирать их и наткнулся на карточки из плотной бумаги, какими пользуются посетители общественных читален для особо ценных выписок и соображений. На одной из них были слова. Принципы комитета, дружины, свиты. Принципы командос, серых волков и принципы воровской стаи. Они разные. Рыцари и банда. Принципы близкие, но часто они на выворот. Это горько. Горько. Все идеальное может быть на выворот. На обороте карточки тушью был начертан план какого-то дома и написано «Малина, одиннадцатый подъезд Марьиной Рощи, подпол, четыре спуска». А Петр Арсеньевич вроде бы служил когда-то в деревянных домах Марьиной Рощи. Ну и что? Ну и служил. Ему-то, Шеврикуке, что за дело? Избавиться следовало от портфеля, избавиться. И уж ни в коем случае не надо было разгадывать криптограммы, строки крючков и клинописи, рунической, что ли, и даже запоминать их. Шеврикука суетливо, дерганно принялся запихивать бумаги Петра Арсеньевича в портфель. Увидел на обложке одной из них завитки букв, собственноручные записки «Фейте», в составе Мекленбургского посольства, посещавшие Московию летом 1673 года. Сокольнический список. «Еще и фея Т!» — Шеврикуков выругался. Только феи ему нынче не хватало, мекленбургских. Будто опаздывая к самолету, Шеврикука стал швырять в портфеле и реликвии Петра Арсеньевича, не вдаваясь в их подробности и не оценивая их. Среди прочего чей-то клык, шелковую лиловую ленту, дамы сердца, что ли, Марьяна рощинского сокольнического останкинского рыцаря, пучок засушенной травки с цветком-зверобоем и цветком львиный зев, четыре карты, четыре замусоленных валета. Неужели поигрывал? Неужели вообще был игрок? Защелкнул замок. Выбросить портфель? Сжечь? Растворить? «Спрятать у Радлугина!» — вышло постановление. «Почему у Радлугина? Почему именно у Радлугина? Ведь за его квартирой наблюдают. И хорошо, что наблюдают. Сейчас же к Радлугину. Сейчас же поместить портфель там».